Послесловие. Возможности мультиварки настолько велики, что описать всё многообразие блюд, которые она готовит полезными и вкусными, в одной книге просто невозможно. Рассыпчатые каши, вкуснейшие пловы, ароматные супы, самые разнообразные тушёные блюда, паровые овощи, мясные деликатесы, запеканки, пироги, кексы, бисквиты перечислять можно бесконечно. Но стоит ли? Готовьте, экспериментируйте со своими любимыми блюдами и рецептами из кулинарных книг. Даже самые сложные рецепты, к которым раньше боялись подобраться, с мультиваркой вы освоите просто и быстро. Личный опыт форумчан сайта Хорошая кухня лучшее тому подтверждение. Мультиварка великолепный инструмент для осуществления самых смелых кулинарных фантазий. Творите, создавайте свои собственные уникальные рецепты. И приятного аппетита.